Сигарный дым окутал всё войско и начал медленно таять в воздухе. Вместе с дымом, отчаянно вереща, неторопливо растаяли и черти. Мы снова остались с Евлампием одни. «Ничего, ничего», – прохрипел он. «У меня еще много таких. Тебе на всех сигар не хватит. Замучаешься дымить. Все равно отсюда ты никуда не уйдешь». И это было правдой. Все время, пока продолжался этот военно-патриотический балаган, Я пытался уйти из мира своего подсознания вернуться в реальность, но у меня ничего не получалось. Мои способности здесь были почти безграничны, но их оказалось недостаточно для того, чтобы вернуться домой. Для этого мне нужно было полностью разрушить окружающий мир. Но разрушение этого мира, находясь в нем, означало и разрушение собственного подсознания. Это было равносильно самоубийству. Нужно добиться, чтобы мое подсознание отпустило меня само по собственной воле. «Да перестаньте вырычать», — обратился я к Евлампию. «Не видите, что ли, у нас сложилась патовая ситуация? Вы не можете меня уничтожить, а я не могу уйти отсюда. Давайте заключим пари. Как положено, устроим состязание один на один. Если я выиграю, этот мир меня отпускает. Если проиграю, то остаюсь с вами здесь. Согласны?» Евлампий помолчал, обдумывая мое предложение, и, видимо, консультируясь с остальными. А как же мы будем сражаться, наконец спросил он. Вы же сами видите, убить вас нельзя. Я не собираюсь устраивать богатырские единоборства и рыцарские турниры. Сейчас не то время. Давайте сыграем в какую-нибудь спортивную игру. Но я не знаю, в футбол или в теннис. Кто выиграл, тот выиграл, просто и честно. Евлампий опять задумался, потом сообщил. Мы согласны. Только без этих ваших штучек начал Яну закончить уже не успел. Меня оглушил страшный рев. Вокруг было зеленое поле огромного стадиона. Многоярусные трибуны были заполнены до отказа. На правой трибуне толпились черти, они размахивали руками, танцевали и пели что-то неразборчивое, но явно непристойное. В толпе среди болельщиков бегали черные лохматые чертята и раздавали всем желающим бутылки с алкогольным наполнителем. Черти хватали бутылки, одним глотком вливали в себя содержимое, продолжая хулиганить с еще большим воодушевлением. Пустые бутылки непрерывным потоком летели с трибун в мою сторону и разбивались о массивную чугунного литья узорчатую ограду, отделявшую поле от трибун. На левой трибуне болельщики как один были одеты в белоснежные балахоны, у многих над головами горели нимбы. Крылья за спинами беспрестанно хлопали, белые перья мелькали в воздухе, и от этого казалось, что над трибуной кружится снежная метель. Ангелы тоже не являли собой пример для учеников воскресной школы. По их трибуне точно так же бегали чертята с бутылками, ангелы раскуривали самокрутки с марихуаной и выкрикивали непристойности. Над трибунами прямо в воздухе висело огромное табло. На табло ярким огнем пылала надпись «Я. Они». Под ней большими огненными буквами был выведен счет «Ноль. Сто». Перекрывая гул толпы болельщиков, раздался свисток судьи. Команда чертей в костюмах игроков американского футбола готовилась разыграть очередную комбинацию. Черти были как на подбор, высокие и здоровенные, казавшиеся еще больше и страшнее в своих многочисленных щитках, на плечниках, на локотниках и на коленниках. На головах у всех были надеты шлемы, из прорезей которых угрожающе виднелись концы наточенных до блеска рогов. Капитан команды чертей выстроил их в шеренгу вдоль меловой линии на траве. Черти наклонились, упершись лапами в землю и выставив вперед рога. Они били себя хвостами по бокам и рыли землю копытами. Судья в черной бакалаврской мантии и такой же квадратной шапочке выпускника Оксфорда передал капитану мяч. Меня, как и чертей, было одиннадцать. Я расставил себя так, чтобы каждый оказался напротив одного из чертей. Капитан противника ударил по мячу, и тот, высоко взлетев в воздух, отправился в сторону моих ворот. Вслед за мечом на мою половину поля устремилась вся команда чертей. Одиннадцать чертей и одиннадцать меня одновременно столкнулись, и десять пар тут же попадали без сознания. Я в последний момент уклонился от столкновения с капитаном и сделал ему подножку, когда он пронесся мимо. Пока черт с проклятиями поднимался с изрытого копытами газона, я не оборачиваясь поднял правую руку вверх и завел ее за спину. Рука вытянулась на всю длину поля и поймала мяч в нескольких сантиметрах от моих ворот. Я крепко зажал мяч в кулаке и дал руке вернуться в нормальное положение. Возвращаясь, рука с огромной скоростью бросила мяч в ворота команды чертей. Несмотря на рэгбийное обмундирование чертей, ворота на поле стояли обычные, футбольные. В воротах метался чертенок в черном трико и серые вратарской кепки, какие вратари носили в сороковые годы. Кепка была слишком большого размера и постоянно съезжала ему на глаза. Но проблема вратаря была не в этом. Он метался в воротах, мучительно пытаясь решить стоящую перед ним проблему. Спрятаться от пули, летящего в него мяча, или исполнить свои вратарские обязанности и, несмотря на очевидную опасность, попытаться этот мяч отбить. Судьба распорядилась сама. В последний момент чертенок струсил и попытался спрятаться. В тот же миг мяч резко изменил направление и отправился вслед за вратарем.